Глава 27 седьмая. Центр. На поверхности совсем жить нельзя? Удивилась Наташа. В некоторых местах можно было, но недолго, а тогда нельзя. Радиация запредельная, засилие зараженных, не романты и кого только нет. Мы, если выходим, то, как правило, короткими перебежками, там, где надо было перейти с одной ветки на другую. Но теперь с открытием туннелей древних необходимость в этом отпала. Они идут ниже, засыпанных взрывами мы почти не встречали. И что самое главное, в них гарантированно нет ни романтов. Во всяком случае, если они туда и проникают, то уйти далеко не могут. А уж в такой толпе, как у нас сейчас... Вообще беспокоиться нечем о чем. Череп рассказывал Рексу и Наташе о наших реалиях. Всего у нас получилось собрать с морга и выживших из стального города около 600 человек. Совсем плохих оставили в морге налаживать быт, а сами на следующее утро вышли в центр. До стального города дошли без проблем. Ширина туннеля позволяла идти колонной по пять человек в ряд. Дорога прямая, без резких подъемов или спусков. После бывших владений Нибелунга она заметно пошла вниз, но это нам было даже на руку. Проходя под стальным городом, мы не услышали никаких звуков, зато явно ощущался запах пожаров. Горение огня прекратилось само по себе, когда выгорел весь кислород, и, скорее всего, нероманты и зараженные покинули степ. «Нам от этого лучше не стало, На одному Ктулху теперь было известно, когда восстановится атмосфера в Стальном городе. Были предложения по принудительной закачке воздуха с поверхности и его последующей очистке. Небелунг сомневался, ведь они никогда этим не занимались, все происходило естественным путем. Сейчас же он хотел проконсультироваться с носорогом». Центр как раз накачивали воздух принудительно, ни о какой естественной вентиляции речи не шло. К вечеру подошли к центру, этой дорогой еще никто не ходил, и поэтому сами центровые весьма удивились, когда к ним пожаловали ниоткуда люди Небелунга и Черепа, хотя и были предупреждены заранее. Мы вышли в районе минус 50-го яруса, можно сказать, самой сердцевине спальных отсеков. Пока мы шли, Череп и Нибелунг провели нам небольшой экскурс по центру. Центр на данный момент является самым большим бункером, удерживаемым людьми. Тот безымянный, где мы уже побывали в поисках тайника, был еще больше, но так и оставался незаселенным, хотя практически достроенным. Мы с удивлением узнали, что в больших бункерах, особенно глубокого залегания, древние бурили колодцы и скважины до 5 километров вниз в поисках подземных водяных слоев. Воздух же подавался тоже через скважины, но только уже на поверхности, а вот оборудование для подачи воды и воздуха обнаружено не было. Это решение древние оставляли нам. Было несколько кластеров, где можно было обзавестись мощными промышленными насосами и вентиляцией. Но все это было настолько неудобно и далеко доставлять, что работа по освоению бункеров шла не очень быстро. Например, на оборудование генераторами и вентиляционными установками одного только центра ушло 7 лет, прежде чем там смогли начать полноценно жить почти 300 тысяч человек. Сейчас бункер полностью обустроили и заселили почти 90% площадей, но прибывающих местные смотрели с опаской, сколько нас таких еще придет, а бункер-то не резиновый. По общей связи бункера было распространено объявление, что мы временные силы для предстоящей битвы. После этого местные наконец успокоились и стали активно помогать. Кроме нас в это же время подтянулись колонны еще из нескольких бункеров, общей численностью около 5000 человек. По факту, каждого, кто жил в подземье, можно было считать за боевую единицу, но реальность была совсем другая. Многие не горели желанием сталкиваться в рукопашную с неромантами, а именно это и придется делать, если они ворвутся в бункер. Многие просто не имели соответствующих навыков и еще больше просто боялись спящего его войска. Буквально еще год назад убийство нероманта грозило немыслимыми карами. Они за это вырезали целые бункера, народ психологически был подавлен. Это не на зараженных охотятся, их поведение давно понятно и просчитано. Нероманты по своей хитрости подчас нередко превосходили людей» ко всему прочему, их методы вводили людей в ступор. Жестокость нейромантов была запредельна, так что и всех этих сотен тысяч полноценно воевать могли хорошо, если десять тысяч. Что такое десять тысяч защитников против нейромантов, подкрепленных призраками и зверьем, мы прекрасно понимали. Пример Припяти или стального города был у всех перед глазами наших людей проводили на минус сорок второй ярус нас же ждал к себе носорог низенький жизнерадостный толстяк с громадным носом, за что и получил такую кличку. Раньше он был парторгом на одном секретном заводе и прекрасно понимал, что хотят массы. попав в улей он занялся тем же самым делом и в результате дорос до главы бункера. Трого предшественников погибли по разным причинам мисор автоматически занял их место. Плохого о нем сказать никто не мог, поэтому его переизбирали уже четвертый раз. Здрасте, здрасте, это кто к нам пожаловал? Мы зашли в резиденцию носорога. В отличие от черепа он не был аскетом, его покои больше походили на дворец шейха. У носорога был свой штат обслуги, состоящий преимущественно из красивых молодых девиц. ну вот куда им воевать? Одна мента, та, которая подавала нам напитки. Расконировала нас и доложила, вторая излучала тепло, напомнив мне грелку. Третья, не знаю, что умела, но выглядела просто сногсшибательно, не только одна из них, прикидывающаяся тихоней, была реально опасна. — А привет тебе из метрополии! — Череп пожал руку на сорогу и представил нас всех. Давно хотел с вами познакомиться. Столько слухов, или точнее эпосов, сложен о ваших похождениях. Один к туху чего стоит. Мне до места все уши прожужжало в ваших подвигах в шлюзе, да и вообще по подземью. — Преувеличивают, оно как-то само получается, — улыбнулась Лиана. — Скромность украшает, но только не сегодня, — заметил носорог. Лесник я полностью поддерживаю твое назначение командующим обороной и нападение добавил череп и нападения согласился носорог я человек мирной профессии ну вы наверное в курсе партия это мирная профессия ухмыльнулся череп хочешь вступай а не хочешь к стенке «Они такие уж вы пушистые были, как хотели казаться». «Можно подумать, ты да генерал-лейтенанта КГБ дослужился и остался беспартийным?» — язвительно заметил носорог. «Ну так я о чем и говорю», — сознался Череп. «Ладно, это уже прошлое. Мне интересно вот что. Почему лесник? Ты целый генерал, Рекс у тебя прирожденный полководец». «Стоп, я понял, а давай тогда в открытую. Рекс только позавчера чудом очнулся от трехлетней комы, его специфика – это поле, то есть поверхность. Техника, опять же, этого всего здесь нет. Я лично, хоть и генерал, но такого опыта не имею, я больше по другой части». Лесник – идеальная кандидатура. Во-первых, за ним идут люди. Во-вторых, он оперативник и крови не боится. А самое главное – принимает верные решения, когда их, казалось бы, и вовсе нет. Ну и в-третьих, он чертовски везуч, что особенно важно в нашем сумасшедшем мире. «Звучит красиво. Особенно мне понравилось решение в Припяти. Лесник, без обид, я тебя первый раз вижу. И чтобы передать тебе в руки триста тысяч душ, должен составить о тебе мнение. В жутком цейтноте». «Иногда из жизни мало, чтобы узнать человека. Я все понимаю, на должность эту не напрашиваюсь, но, по всей видимости, так звезды встали, что придется впрягаться». Ответил я. «Да-да, именно впрягаться». «Тогда к делу!» — повеселел носорог. «Несмотря на то, что у нас один вход, портон уже два, я совершенно не чувствую себя защищенным. Как мне известно, у неромантов есть свои ходы. Раз, а еще одна наша большая болячка, о которой мало кто знает, — это купол». «А с ним что не так?» — удивился Нибелунг. «Ты, Ниби, обладал чуть ли не половиной километра породы над головой и был спокоен хотя тебя поимели через все твои многочисленные ходы. У нас же ситуация ровно наоборот. Через те крошечные дырочки, которые процарапают нероманты, много их не проникнет. А вот пробить купол они могут. «Давай подробнее», — сказал я. «Здесь все просто. Бункер огромен, 120 ярусов, верхние 20 вообще по 3 километра в диаметре. Копали их, как я понял, просто просверлив грунт на 2 километра вниз». Затем верхушку закупорили, и получился новый конус в гранитном массиве. Все по ничего. Но вот только верхушка из мягких пород и тремя слоями стали пополам с бетоном. 20 метров толщиной. Всего. «Думаешь, взорвут?» – усомнился я. «Могут. Правда, по идее, заглушка должна выдержать, но смотря сколько. 5 мегатонн, думаю, не выдержат, но им не нужно наше тотальное уничтожение». «Мы есть ценный ресурс. Мне тебе, что ли, рассказывать, лесник, что они с нами делают?» «Нет. То есть ты уверен, что они будут скрывать нас как тушенку?» «Лучше не скажешь. Именно так и будут». «А чем?» — спросил Череп. А «Не знаю. Спящий гораздо выдумке покачал головой. «Пока вроде тихо, разведка на поверхности молчит». «А ты давно с ней связывался?» — спросил я. «Раз в шесть часов у нас происходит контакт по телефону. Был недавно, наверху никого», — весело сказал носорог. «Как ты с ними общаешься? Кодовые фразы и пароли используешь?» Где-то глубоко у меня в груди зашевелился червячок сомнения. «Зачем? Я их всех по голосам знаю». Расплылся в улыбке носорог, но, глядя на наши сосредоточенные лица, тоже стал меняться в лице это они, точно. Я звонил им час назад. Помехи, правда, были». «Понятно. Я стал порабанить пальцами по столешнице». «Давай так, носорог. Тихо, без паники, всех на нижние ярусы. Мы, наоборот, поднимаемся выше. Сколько ты отмобилизовал бойцов?» «Десять тысяч с хвостиком». Парторг побледнел и уже не шутил половина на десятый ярус, половину, скажем, на пятнадцатый. По прибытии командиры пусть поднимутся ко мне. Я буду занимать позиции с третьего по восьмой. Все, что выше двадцатого яруса, должно быть очищено от гражданских». «Уже?» — с тревогой в голосе спросил носорог. «Уже часов семь-восемь. Не знаю как, но они скрывают твой бункер сверху. Есть какие-то датчики или еще что-то?» «Датчиков нет, на минус первом ярусе расположен пост охраны, может, стоит спросить у них, я позвоню». Носорёк кинулся к телефону. «Не надо, мы сами зайдем, познакомимся. Пора. Я встал из-за стола. Ты, носорёк, береги себя, ты еще понадобишься, когда придет время все восстанавливать. Надеюсь, ты поможешь в этом Нибелунгу?» «Конечно, какой вопрос!» Продъем всего войска и размещения занял еще около трех часов. На каждом ярусе, начиная с третьего, всеобщими усилиями соорудили временные огневые точки. Благо, хоть с оружием в бункере не было проблем, а то тащить станковые пулеметы ДШК на себе 20 километров – то еще удовольствие. Кроме них нашлись АГС-30, а также масса стрелкового вооружения. С боекомплектом тоже проблем не наблюдалось. За два десятка лет сюда столько натаскали, что хватило бы на год осады. Второе первые ярусы мы плотно заминировали, так что нероманты должны потерять здесь значительные силы. Хотя я был уверен, что вперед они пустят зараженных и своих питомцев, и те сметут все наши заграждения. Пост охраны с первого яруса я убрал. Хватит нам смертников уже». Разведка на поверхности на следующий сеанс не вышла. Техники зафиксировали обрыв кабеля, впрочем, мы уже догадались об их незавидной участи. «Э, «Что думаешь?» — спросил Череп, приложив руки к стене. «Час-полтора. Уже и без твоих способностей, ментата, понятно, что они уже рядом. Стены трясутся, с потолка сыпятся. Мне интересно, чем они сверлят дырку сквозь железобетон?» «Э, «Мне тоже». — ответил череп. — Скоро узнаем. — Какие здесь ты попадаются, череп, как в пекле? — спросил Рекс. — Пекло — это парк культуры и отдыха в сравнении с тем, что здесь творится. К чему ты спросил? — Может, кто из местных зверю грызет потолок? Рекс задрал голову и смотрел наверх. — Ты гляди! Наташа указала на белый потолок, на котором показалась сеть тонких трещин. «Они уже близко». мы до сих пор не готовы, еще не закончили минирование», — отозвался Небелунг. «Наташ, подморозь потолок, это нам даст немного времени. Папаша Кат, следи за ней, если что, подпитай ее». Наташа окинула взглядом купол. Весь она, конечно же, охватить не могла, но мы явно увидели два места, где уже особенно близко подобрались нероманты. И их и заморозила девушка, после чего мы поспешили убраться на третий этаж. Здесь в окружении вооруженной группы было спокойнее. Заморозка дала нам в итоге лишние полчаса, после чего она растаяла и сверху постучали, но мы уже были готовы. По всему потолку в диаметре метров ста пробежала уже не сеть тонких морщин, а полноценные трещины, которые с ужасающей скоростью стали расширяться. Треск напомнил мне отколовшуюся льдину в фильме про полярников, только вместо храбрых исследователей Антарктики к нам ломились зараженные. Купол треснул окончательно и сразу в нескольких местах в диаметре 100 метров. В центре не было лифтовых шахт и пространство между спиралевидного пандуса было свободно. Примерно такого же размера куски потолка полетели глубоко вниз, и если там на дне сейчас находились зеваки, то им не поздоровится. А улетело прилично, на глазок примерно столько же, сколько и в Припяти, долго им потом придется разгребать. Сразу за этим раздался рык, и что-то огромное упало в грандиозный провал, заклинив своей тушей всю дыру. По краям серо-зеленого тела виднелись множество мелких лап с острыми когтями, а в центре располагалось циклопических размеров пасть. Своими лапами существо разрыхляло породу, в данном случае ей попался железобетон, что ее совершенно не смутило, и запихивало мусор себе в пасть, тем самым прогрызая ход пугающих размеров. «Вот и новый туннель готов, теперь я знал, как рыли свои ходы нероманты». Пускали вот таких вот зверюк, только намного меньших по размеру, поэтому их ходы у них получались круглыми и неудобными для передвижения, хотя неудобными только для нас. Им самим, видимо, было фиолетово. Сейчас же они зарядили этого монстра, проделав скважину исполинских размеров в потолке центра. Чувствовался размах. А что дальше? Дальше было еще проще. Существо еще поскребло лапками по периметру, обрушив еще несколько тонн мусора в шахту, и провалилось само. Летело оно недолго и плюхнулось на первом ярусе. Я думал, что оно тоже свалится вниз и, возможно, разобьется в дребезги, долетев до самого низа, но нет. этот вер все-таки зацепилась за парапет. Он опасно затричал под ее весом, но выдержал. Блинообразное существо выпустило свои многочисленные лапки и забралось на первый ярус, так и не свалившись вниз в шахту. Сверху оно было полукруглым, с небольшой растительностью на теле и шестью глазами на мощных стеблях. Они могли вращаться на все 360 градусов, и все шесть синхронно уставились на нас, стоявших двумя ярусами ниже. Гляделки прекратились сразу после того, как чудище выбралось за парапет. Прозвучала серия взрывов, подбрасывая каждый раз огромный блин многоножки. В результате от стометрового тела остались одни ошметки, и мы получили свободный плацдарм для прочей нечисти, что обильно посыпалось сверху в бункер».